Глава третья Из бесед и поучений старца Зосимы Д. Нечто об иноке русском и о возможном значении его Отцы и учители, что есть инок? В просвещённом мире слово сие произносится в наши дни у иных уже с насмешкой, а у некоторых и как бранное, и чем дальше, тем больше. Правда, ох, правда много и в манашестве тунеяцев, плотоугодников, сластолюбцев и наглых бродяг на шее указывают образованные светские люди. Вы, дескать, лентяи и бесполезные члены общества, живёте чужим трудом, бестыдной нищью. А между тем, сколь много в монашестве смиренных и кротких, жаждущих уединения и пламенной в тишине молитвы. Нас их меньше указывают и даже обходят молчанием вовсе. И сколь подивились бы, если скажу, что от сих кротких и жаждущих уединенной молитвы выйдет, может быть, еще раз спасение земли русской. Ибо воистину приготовлены в тишине на день и час, и месяц, и год. Образ Христов хранят пока в уединении своем благолепно и неискаженно. в чистоте правды Божией, от древнейших отцов, апостолов и мучеников, и когда надо будет, явят его поколебавшиеся правде мира, сия мысль великая, от востока звезда сия воссияет. Так мыслю об иноке, и неужели ложно, неужели надменно? Посмотрите у мерзких и во всём превозносящихся над народом Божиим мире. Не исказился ли в нём лик Божий и правда его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе и изгнана. С неким торжеством, даже с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно. И что же видим в этой свободе ихней? Одно лишь рабство и самоубийство. Ибо мир говорит, имеешь потребности, а потому насыщай их. Ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и у богатейших людей не бойся насыщать их, но даже приумножай. Вот нынешние учения мира. В этом и видят свободу. И что же выходит из всего право на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных Зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. Уверяют, что мир, чем далее, тем более единица, слагается в братское общение тем, что сокращает расстояние, передает по воздуху мысли, увы, не верьте таковому единению людей. Понимая свободу как преумножение И скорое утоление потребностей, Искажают природу свою, Ибо зарождают в себе много бессмысленных И глупых желаний, привычек И нелепейших выдумок. Живут лишь для зависти друг к другу, Для плотоугодия и чванства, Иметь обеды, выезды, Экипажи, чины и рабов прислужников считаются уже такой необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием, чтобы утолить эту необходимость, и даже убивают себя, если не могут утолить её. У тех, которые не богаты, то же самое видим. а у бедных неутоление потребностей и зависть пока заглушаются пьянством но вскоре вместо вина упьются и кровью к тому их ведут спрашиваю я вас свободен ли такой человек я знал одного борца за идею который сам рассказывал мне что когда лишили его в тюрьме табаку, то он до того был измучен лишением сил, что чуть не пошёл и не предал свою идею, чтобы только дали ему табаку. А ведь это и говорит за человечество борцы и дух. Но куда такой пойдёт и на что он способен? На скорый поступок развя, а долго не вытерпит. И не дивно, что вместо свободы впали в рабство, а вместо служения братолюбию и человеческому единению впали напротив в вот единение и уединение, как говорил мне в юности моей таинственный гость и учитель мой. А потому в мире всё более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей. И воистину встречается мысль сия, даже уже с насмешкой. Ибо как отстать от привычек своих? Куда пойдёт сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навыдумал? в уединении он и какое ему дело до целого и достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше. Другое дело путь иноческий над послушанием, постом и молитвой даже смеются. А между тем лишь в них заключается путь к настоящей Истинной уже свободе, отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем с помощью Божьей свободы духа, а с нею и веселья духовного. Кто же из них способнее вознести великую мысль и пойти ей служить? Уединенный или богач, или сей освобожденный от тиранства вещей и привычек? Иноко корят его уединением. Уединился ты, чтобы себя спасти в монастырских стенах, а братское служение человечеству забыл. Но посмотрим ещё, кто более братолюбию поусердствует. Ибо уединение не у нас, а у них, но не видят всего. А от нас и из древледителей народные выходили. От чего же не может их быть и теперь? Те же смиренные и кроткие постники и молчальники восстанут и пойдут на великое дело. от народа спасение Руси русский же монастырь искони был с народом если же народ в уединении то и мы в уединении народ верит по-нашему а не верующий деятель у нас в России ничего не сделает даже будь он искренен сердцем и умом гениален это помните Народ встретит атеиста и поборет его и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг и басший народ богоносец. Е нечто о господах и слугах и о том возможно ли господам и слугам стать взаимно по духу братьями боже кто говорит и в народе грех а пламень разтлением умножается даже видимо ежечасно сверху идёт наступает и в народе У единения начинаются кулаки и мироеды. Уже купец всё больше и больше желает почестей, стремится показать себя образованным, образования не имея немало. От ле чего гнусно пренебрегает древним обычаем и стыдится даже веры отцов. Ездит как низям, а всего-то сам мужик порченый. Народ загнаился от пьянства и не может уже отстать от него. А сколько жестокости к семье, к жене, к детям даже от пьянства всё. Видал я на фабриках десятилетних даже детей, хилых, чахлых, согбенных и уже разоратных. Душная палата, стучащая машина, Весь Божий день работы, Развратные слова и вино, вино. А то ли надо душе такого малого еще детяти? Ему надо солнце, детские игры, И всюду светлый пример И хоть каплю любви к нему. Да не будет же сего иноки! Да не будет истязания детей, восстаньте и проповедуйте сие скорее, скорее. Но спасет Бог Россию, ибо хоть и развратен простолюдин и не может уже отказать себе во смрадном грехе, но все же знает, что проклят Богом его смрадный грех и что поступает он худо греша. Так что неустанно ещё верует народ наш в правду, Бога признаёт, умилительно плачет, не то у высших. То вослед на луки хотят устроиться справедливо одним умом своим, но уже без Христа, как прежде, и уже провозгласили, что нет преступления, нет уже греха. Да, но и правильно по ихнему. Ибо если нет у тебя Бога, то какое же тогда преступление? В Европе восстаёт народ на богатых уже силы, и народные вожаки повсеместно ведут его к крови и учат, что прав гнев его. Но проклят гнев их, ибо жесток. А Россию спасёт Господь, как спасал уже много раз, из народа спасение выйдет, из веры и смирения его. Отцы и учители, берегите веру народа, и не мечта сие поражала меня всю жизнь в великом народе нашим его достоинства благолепные и истинные. Сам видел. Сам свидетельствовать могу, видел и удивлялся, И видел, несмотря даже на смрад грехов И нищий вид народа нашего. Не раболепен он, и это после рабства двух веков, Свободен видом и обращением, но безо всякой обиды, И не мстителен, и не завистлив, Ты знатен, ты богат, ты умён и талантлив и пусть благослови тебя Бог. Что у тебя, но знаю, что и я человек. Тем, что без зависти чту тебя, тем-то и достоинство моё являю пред тобой человеческое. Воистину, если не говорят всего, Ибо не умеют еще сказать сего, то так поступают. Сам видел, сам испытывал и верите ли, Чем беднее и ниже человек наш русский, Тем и более в нем сей благолепной правды заметна, Ибо богатые из них кулаки и мироеды Во множестве уже развращены. И много-много тут от нерадения и несмотрения нашего вышло. Но спасет Бог людей своих, ибо велика Россия смирением своим. Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наши грядущие, ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, Что уж стыдиться богатства своего пред бедным, а бедный, видя смирение сие, поймёт и уступит ему с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим, на то идёт. Лишь в человеческом духовном достоинстве равенства Вещи е поймут лишь у нас. Были бы братья, будет и братство. А раньше братство никогда не разделится. Образ Христов храним и восхищает как драгоценный алмаз всему миру. Будьи, будьи. Отцы и учителя, произошло раз со мною Умилительное дело. Странствуя, встретил я однажды в губернском городе К бывшего моего денщика Афанасия. А с тех пор, как я расстался с ним, прошло уже тогда 8 лет. Ещё он увидел меня на базаре, узнал, подбежал ко мне, и боже, сколь обрадовался, так и кинулся ко мне: "Батюшка, барин, вы ли это? Да неужто вас вижу!" Повёл меня к себе. Был уж он в отставке, женился, двух детей младенцев уже прижил. Проживал с супругой своейё Мелко торгом на рынке, сладка. Комнатка у него бедная, но чистенькая, радостная. Усадил меня, самовар поставил, за женой послал. Точно я праздник какой ему сделал, у него появившись. Подвёл ко мне деток: "Благословите, батюшка". Мне ли благословлять, отвечаю ему. Инок я простой, смиренный, Бога о них помолю, а о тебе, Афанасий Павлович, и всегда, на всяк день с того самого дня Бога молю. Ибо с тебя, говорю, всё и вышло. И объяснил ему я это, как умел. Так что же человек смотрит на меня и всё не может представить, что я прежний барин его, офицер пред ним теперь в таком виде и в такой одежде заплакал даже чего же ты плачешь говорю ему незабвенный ты человек лучше повесились за меня душой милый и барадостин и светел путь мой многого не говорил а всё охал и качал на меня голову умилённо где же ваши спрашивает Богатство. Отвечаю ему, в монастырь отдал, а живем мы в общежитии. После чаю стал я прощаться с ними, и вдруг вынес он мне полтину, жертву на монастырь. А другую полтину, смотрю, сует мне в руку, торопится. Это уж вам говорит странному, путешествующему. Пригодится вам, может, батюшка? Принял я его полтину, поклонился ему и супруге его, и ушел, обрадованный и думаю дорогой. Вот мы теперь оба, и он у себя, и я идущий, ох, им должно быть, да усмехаемся радостно, в веселье сердца нашего, покивая головой и вспоминая, как Бог привел встретиться. и больше я уж с тех пор никогда не видал его. Был я ему господин, а он не слуга. А теперь, как облобызались мы с ним любовно и в духовном умилении, меж нами великое человеческое единение произошло. Думал я о всем много, а теперь мыслю так. Неужели так недоступно уму... Что сие великое и простодушное единение Могло бы в свой срок И повсеместно произойти Меж наших русских людей. Верую, что произойдет, И сроки близки. А про слуг прибавлю следующее. Сердился я прежде юношею На слуг много. Кухарка горячо подала, А я не могу. Деньги плать я не вычистил, но озарила меня тогда вдруг мысль моего милого брата, которую слышал от него в детстве своём. Стою ли я того и веста, -то, чтобы мне другой служил, а чтоб я за нищету и темноту его им помыкал? И подивился я тогда же Сколь самые простые мысли воочию ясные, поздно появляются в уме нашем. Без слуг невозможно в миру. Но так сделай, чтобы был у тебя твой слуга свободнее духом, чем если бы был не слугой. И почему я не могу быть слугою слуге моему? И так, чтобы он даже видел это. И уж без всякой гордости с моей стороны, а с его неверья. Почему не быть слуге моему, как бы мне родным, так что приму его наконец в семью свою и возрадую сему. Да и теперь ещё это так исполнимо, но послужит основанием к будущему уже великолепному единению людей. Когда не слуг будет искать себе человек и не в слуг пожелает обращать себе подобных людей, как ныне, а напротив, изо всех сил пожелает стать сам всем слугой по Евангелию. И неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, в объятии блуда, тщеварства, хвастовстве и завистливом превышении одного над другим. Твёрдо верую, что нет и что время близко. Смеются и спрашивают: Когда же ещёе время наступит и похоже ли на то, что наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решили. И сколько же было идей на земле в истории человеческой, которые даже за 10 лет немыслимы были и которые вдруг появлялись Когда приходил для них таинственный срок их и проносились по всей земле. Так и у нас будет и воссияет миру народ наш, и скажут все люди: "Камень, который отвергли зиждущие, стал главою угла". А насмешников вопросить бы самих, если у нас мечта то когда же вы-то воздвигнете здание своё и устроите справедливо лишь умом своим без креста если же и утверждают сами что они-то напротив и тут к единению то воистину веруют в сие лишь самые из них простодушные так что удивиться даже можно сему простодушию поистине у них мечтательные фантазии более, чем у нас. Мыслят, устроится справедливо, но отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью. Ибо крошь зовёт кровь, а извлекший меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле. Да и сии два последние не сумели бы в гордости своей удержать друг друга, так что последний истребил бы предпоследнего, а потом и себя самого. И сбылось бы, если бы не обетование Христово, что ради кротких и смиренных сократится дело сие. Стал я тогда еще в офицерском мундире после поединка моего говорить про слуг в обществе. И все-то, помню, на меня дивились. Что же нам, говорят, посадить слугу на диван, да ему чай подносить? А я тогда им в ответ «Почему же и не так?» хотя бы только иногда все тогда засмеялись вопрос их был легкомысленный а ответ мой неясный но мыслю что была в нём и некая правда же о молитве о любви и о соприкосновении мирам иным Юноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренно мелькнёт новое чувство, а в нём и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя, и поймёшь, что молитва есть воспитание. Запомни ещё: на каждый день И когда лишь можешь тверди про себя: Господи, помилуй всех дней пред тобою представших. Ибо в каждый час, в каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле, и души их становятся пред Господом. А сколько многих из них расстались с землёю отединённо,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 колю милочительнно душе его, ставший в страхе пред Господом почувствовать в тот миг, что есть и за него молельщик, что осталось на земле человеческое существо и его любящее. Дай Бог милостивей воззрит на вас обоих, ибо если уже ты столь пожалел его, то коль ми паче пожали тон. бесконечно более милосердны и любовны, чем ты, и простит его тебя ради. Братия, не бойтесь греха людей. Любите человека и в грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле. Любите всё создание Божие и целое и каждую песчинку, каждый листик, каждый луч божий, любите. Любите животных, любите растения и любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, и тайну божею постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнёшь её познавать всё далее. и полю на всяк день и полюбишь наконец весь мир уже всецелою всемирною любовью животных любите им бог дал начало мысли и радость безмятежную не возмущайте же её не мучте их не отнимайте у них радости не противьтесь мысли божьей человек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 для очищения сердец наших и как некое указание нам, горе оскорбившему младенца. А меня отец Анфи мучил деток любить. Он, милый и молчащий в странствиях наших, на подаянные грошики им пряничков и леденцу, бывало, купит и раздаст. проходить не мог мимо деток без сотрясения духовного таков человек приденою мыслью станешь в недоумении особенно в виде грех людей спросишь себя взять ли силой али смиренною любовью всегда решай возьму смиренную любовь и решишься так раз навсегда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 И возрастёт оно, пожалуй, а всё потому, что ты не уберёгся пред дитятей, потому что любви смотрительной, деятельной не воспитал в себе. Браки, любовь, учительница, но нужно уметь её приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается. Долгой работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. По случайна-то и всяк полюбить может, и злодей полюбит. Юноша, брат мой, у птичек прощенье просил. А ну как бы и бессмысленно, а ведь правда. Ибо всё как океан. Всё ты, что ты со прикасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдаётся. Пусть безумие у птичек прощенья просить. Но ведь и птичкам было бы легче, и ребёнку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь.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 Други мои, просите у Бога веселья. Будьте веселы, как дети, как птички небесные. И да не смущает вас грех людей в вашем делании. Не бойтесь, что затрёт он дело ваше и не даст ему совершиться. Не говорите: "Силён грех, сильно нечестие".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 а скидывая свою же лень и свое бессилие на людей, кончишь тем, что к гордости сатанинской приобщишься и на Бога возропщишь. А гордости же сатанинской мыслю так. Трудно нам на земле ее и постичь, а потому сколь легко впасть в ошибку и приобщиться ей.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 Ибо спросит с тебя Судия вечный то, что ты мог постичь, а не то, чего не мог. Сам убедишься в том, ибо тогда всё узришь правильно и спорить уже не станешь. На земле же во истину мы как бы блуждаем. И не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то погибли бы мы.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 лишь чувством соприкосновения с инотаинственным мирам иным если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство то умирает и взращённое в тебе тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь её мысль так з Можно ли быть судьёю себе подобных, а вере до конца. Помни особенно, что не можешь ничьим судьёю быть. Ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает Что он такой же точно преступник, как и стоящий пред ним? И что он-то за преступление стоящего пред ним может прежде всех и виноват? Кто же постигнет сие? Тот возможет стать и судьёю. Как не безумно на вид, но правда сие. Ибо был бы я сам праведен, может и преступника, стоящего предо мною, не было бы. Если возможешь принять на себя преступление, стоящего пред тобою и судимого сердцем твоим преступника, то немедленно приими и пострадай за него сам, его же без укора отпусти. И даже если бы самый закон поставил тебя вовремя, его судьею, то, сколь лишь возможно будет тебе, сотвори и тогда в духе всем, ибо уйдет и осудит себя сам еще горше суда твоего. Если не отойдет с целованием твоим бесчувственный и смеясь над тобой уже, то не соблазняйся и с ним, значит, срок его еще не пришел, но придет во в своё время. А не придёт всё равно. Не он так другой за него познает и пострадает, и осудит, и обвинит себя сам, и правда будет восполнена. Верь ему, несомненно верь, ибо в нём самом и лежит всё упование и вся вера святых. Делай Неостан. Если вспомнишь вновь, щи отходя ко сну, я не исполнил, что надо было, то немедленно восстань и исполни. Если кругом тебя люди злобные и бесчувственные, и не захотят тебя слушать, то пойди пред ними и у них прощенье проси. Ибо воистину и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать А если уже не можешь говорить со злобленными То служи им молча и в уничижении, никогда не теряя надежды Если же все оставят тебя и уже изгонят тебя силой То, оставшись один, поди на землю и целуй ее А мочи её слезами твоими и даст плод от слёз твоих земля хотя бы и не видал и не слыхал тебя никто в уединении твоём верь до конца хотя бы даже и случилось так что все бы на земле совратились а ты лишь единый верен остался принеси и тогда жертву И восхвали, Бога, ты, единый оставшийся. А если вас таких двое сойдутся, то вот уж и весь мир, мир живой любви. Обнимите друг друга в умилении и восхвалите Господа. Ибо хотя и в вас двоих, но восполнилась правда его, если сам согрешишь». и будешь скорбен даже до смерти о грехах твоих или о грехе твоём внезапном то возрадуйся за другого возрадуйся за праведного возрадуйся тому что если ты согрешил то он зато праведен и не согрешил если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбью уже необаримую даже до желания отомщения злодеям то более всего страшись сего чувства тот чержи иди и ищи себе мук так как бы сам был виновен в всем злодействе людей приими все муки и вытерпи и утолится сердце твоё и поймёшь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство, может быть, не совершил бы его при свете твоём. И даже если ты и светил, Но увидишь, что не спасаются люди даже и при свете твоем, то пребудь тверд и не усомнись в силе света небесного. Верь тому, что если теперь не спаслись, то потом спасутся. А не спасутся и потом, то сыны их спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер. Раведник отходит, а свет его остаётся. Спасаются же и всегда по смерти спасающего. Не принимают род людской пророков своих и избивают их, но любят люди мучеников своих и чтят тех, кое их замучили. Ты же для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи ибо и без того уже велика тебе награда на всей земле духовная радость твоя которую лишь праведный обретает не больше ни знатных ни сильных но будь премудр и всегда благолепен знай меру знай сроки научись силу В уединении же оставаясь, молись, люби повергаться на землю и лабызать её. Землю целуй и неустанно. Не насытимо любви, всех люби, всё люби, ищи восторга и исступления всего. Омочи землю слезами радости твоей, я, и любищи и слёзы твои. Иступления же всего не стыдись, дорожи им. Ибо есть дар Божий великий, да и немногим даётся, а испрянным. И о аде и адском огне, рассуждение мистическое. Отцы и учителя мыслью что есть ад? рассуждаю так страдания о том что нельзя уже более любить раз в бесконечном бытии ниизмеримом ни временем ни пространством дана была некоему духовному существу появлением его на земле способность сказать себе я есть и я люблю раз Столько раз дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки. И что же? Отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным. Таковой, уже отшедший с земли, видит Илона Авраамова и беседует с Авраамом, как в притче о богатом и Лазаре нам указано. И рай созерцает, и ко Господу восходить может, но именно тем-то и мучится, что ко Господу взойдет он, не любивший». Со прикаснётся с любившими любовью их пренебрегшей. И воззрит ясно и говорит себе уже сам: ныне уж знание имею. И хоть вас жаждал любить, но уж подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы. И окончена жизнь земная, и не придёт Авраам. хоть каплей воды живой то есть вновь даром земной жизни прежней и деятельной прохладить пламень жажды любви духовной которую пламенею теперь на земле ю пренебрегше нет уже жизни и времени более не будет хотя бы и жизнь свою рад был отдать за других, но уже нельзя, ибо прошла та жизнь, которую возможно было в жертву любви принести, и теперь бездна между той жизнью и сим бытием. Говорят о пламени адском материальном Не исследую тайну сию и страшусь, но мыслю, что если б и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо мечтаю так в мучении материальном, хоть на миг позабылось бы ими страшнейшая сего мука духовная. Да и отнять у них эту муку духовную невозможно. Ибо мучения сие не внешние, а внутри их. А если б и возможно было отнять ту мыслю, стали бы оттого еще горше несчастными. Ибо хоть и простили бы их праведные из рая, созерцая муки их, и призвали бы их к себе, любя бесконечно, но тем самым... И мы ещё более бы приумножили мук, ибо возбудили бы в них ещё сильнее пламень жажды ответной, деятельной и благодарной любви, которая уже невозможно. В робости сердца моего мыслю однаже, что само сознание сей невозможности послужило бы им наконец и к облегчению. ибо приняв любовь праведных с невозможностью воздать за неё в покорности щеей и в действии смирения всего обрящут наконец как бы некий образ той деятельной любви, которую пренебрегли на земле и как бы некое действие с нею сходное Сожалею братьей и други мои, что не умею сказать всего ясно. Но горе самим устребившим себя на земле, горе самоубийцам. Мыслю, что уже несчастнее сих и не может быть никого. Грех, рекут нам о сих Бога молить. И церковь наружно их как бы и отвергает, но мысль у тайне души моей, что можно бы и за сих помолиться, за любовь не осердится ведь Христос. О таковых я внутренно во всю жизнь молился. Исповедуюсь вам в том, отцы и учителя, да и ныне на всяк день молюсь. О Есть и во аде, прибывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой. Есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый, те уже добровольные. Доброходные мученики и сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобною гордостью своей питаются, как если бы голодные в пустыне крошь собственную свою сосать из своего же тела начали. Но ненасытимы вожжики веков и прощения отвергают бога, зовущего их, проклинают. Бога живаго без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было бога жизни, чтобы ничтожил себя бог и всё создание своё. И будут гореть в огне не во своего. вечно жаждать смерти и небытия, но не получат смерти. Здесь оканчивается рукопись Алексея Фёдоровича Карамазова. Повторяю, она не полная и отрывочна. Биографические сведения, например, охватывают лишь первую молодость старца. Из поучений же его и мнений сведено вместе, как бы в единое целое сказанное, очевидно, в разные сроки и вследствие побуждений различных. Все же то, что изречено было старцем, собственно, в сии последние часы жизни его, не определено в точности, а дано лишь понятие о духе, и характере, и сей беседы, если сопоставить с тем, что приведено в рукописи Алексея Федоровича из прежних поучений. Кончина же старца произошла воистину совсем неожиданно, ибо хотя все собравшиеся к нему в тот последний вечер и понимали вполне, что смерть его близка, но всё же нельзя было представить, что наступит оно столь внезапно. Напротив, друзья его, как уже и заметил я выше, видей его в ту ночь столь казалось бы бодрым и словом охотливым. Убеждены были даже, что в здравии его произошло заметное улучшение, хотя бы и на малое лишь время. даже за 5 минут до кончины, как с удивлением передавали потом, нельзя было ещё ничего предвидеть. Он вдруг почувствовал как бы сильнейшую боль в груди, побледнел и крепко прижал руки к сердцу. Все тогда встали с мест своих и устремились к нему. Но он, хотя и страдающий, но всё ещё с улыбкой взирая на них, тихо опустился с кресел на пол и встал на колени, затем склонился лицом ниц к земле, распростер свои руки и, как бы в радостном восторге, целуя землю и молясь, как сам учил, тихо и радостно отдал душу Богу. Известие о кончине его света Немедленно пронеслось в ските и достигло монастыря. Ближайшие к новоприставленному и кому следовало почину, стали убирать по древнему обряду тело его, а вся братья собралась в соборную церковь. И еще до рассвета, как передавалось потом по слухам, весть о новоприставленном церковь. достигла города. К утру чуть не весь город говорил о событиях, и множество граждан потекло в монастыри. Но ну, о всем, скажем, в следующей книге. А теперь лишь прибавим вперёд, что не прошёл ещё и день, как совершилось нечто до того для всех неожидаемое. а по впечатлению произведённому в среде монастыря и в городе до того как бы странное, тревожное и збивчивое, что и до сих пор после стольких лет сохраняется в городе нашем самое живое воспоминание о том столь для многих тревожном дне.